Глава 54. Повод к войне. Случайности исключены. Неизвестно, на какие рычаги надавил куратор, но Белооваков всеобщему удивлению оставили в покое. Конечно, покой был временный и относительный. Начальство затаилось, ожидая повода для теперь же последнего разбирательства. А чтобы служба не казалась мёдом, применили классическую экзекуцию. Приказали подготовиться к проверке секретного отдела производства. Третий день весь личный состав отдела, как школьники, оставленные после уроков, издевался в чистописании. Писанину ненавидели все, а составляла она большей половины трудозатрат опера. Борышников назначенный классной дамы, со своего места обозревая тихо матерящихся оперу, склонившихся над группами пухлых папок. Время от времени изрекал Максимы бывалого опера. Сеньги, это ретиратёр не должен проживать дня без строчки, а опер живёт так. Сделал шаг написал две справки, три докладные и одну аналитическую записку. Тем самым вы даёте пищу для омана начальства и страхуетесь на все случаи жизни. Даже самый бестолковый шеф, увидев вашу писанину, поймёт, что не может быть круглым дураком тот, кто накропал такой талмуд, и отношение к вам будет соответствующее. Короче, чем больше бумажек, тем чище задница. Так что пишите с утки, не ленитесь. В ответ раздавался бурлящий стон. Белов, запершись в кабинете, перебирал содержимое сейфа. Знал, кого кого, а его будут трясти в полный рост. Набирать негатив, так говорят кадровики. Зазвонил телефон. Белов, чертыхнувшись, снял трубку. Сразу же захотелось разбить её голову человека на другом конце провода. Арсений Еровой, судя по дикции, был близок к полному алкогольному отравлению. Белый уже набирал в лёгкие побольше воздуха, готовясь послать так и туда, чтобы у Ерохова навек отбило охоту звонить по этому номеру. Потом вспомнил, что так и не вербанул Арсения. С ненавистью посмотрел на пухлые папки. Или реальная работа, или имитация кипучей деятельности и бумагомарательства. Вывод напрашивался сам собой. Всё ясно. Буду. Он посмотрел на часы. Через 15 минут Белов брезгливо поморщился, когда Яровой пролил полстакана на грудь и влил в широко распахнутый рот водку. Блин, банкир хренов, аж жрёшь водку как сапожник, проворчал Белов. Таскаста был Арсений, как встреча, так ты в синку пьяный. Ой, какие мы. Яровы был на грани потери сознания. А я не банкир уже, усё, лавочка сгорела. Это когда же вы успели? насторожился Белов. Игорёк, а куда от в пятницу накрыли с медным тазом? Вплыло только сегодня. Начальство выгнет верёвку. Кто поумнее, меданы покуют. Председатель уже сегодня получил первое китайское предупреждение. Кто-то улупанул Жаканом по его распоследней модели Мерса. Горим блясеньем пламени. Как же у вас такое горазд дело? Белов поковырял вилкой в тарелке, обвёл глазами ставшей привычной обстановку. Мысленно попрощался с явкой. Если Еровы слетит с должности, халяви конец. Элементарно. В пятницу заявились в конце дня пиджаки, сунули в нос мышонку из депозитария бумагу с печатью и выграбли в их селе на полмиллиона. Доверенность оказалась липой. Короче, банк просил на энное количество миллионов баксов. Почему? Удивился Белов. Да потому, блин, что фирма Рус и Инчей доверенность слепили, а протестовала всё, а банк теперь обязан покрыть издержки. Причём тихо. А таком на всех углах не базарят. А как же вы все за субботу вычислили день же нерабочий? В Беловой против воли проснулось профессиональное чутье. А у нас главбух чокнутая. Днём и ночью ищет на работе. В пятницу у неё что-то не сошлось, приперлась в субботу с утра. Запросила из компьютера данные по операциям за неделю. Ну и намылила выдачу векселей из депозитария. А они, между прочим, были в доверительном пользовании банка. Позвонила домой начальнику депозитарного отдела, а тот ни ухом ни рылом. «Что ты тут водку жрёшь? Идируй землю, тебе за этой бабки платят!» Нашёл дурака. Векселя в тот же день перепродали, кто-то не кисло наварился. «Потряси банковских мышей, должны же быть концы!» «Без меня потрясли», – Вервыш мыгнул носом. «Мышонка из депозитария завтра хоронить будем!» «Это он, дурачина, выдачу завизировал. Щеголы ещё, третий курс института!» «Ясно, рубят концы!» Белов не удержался и потянулся к бутылке. Как вы подозреваешь? Немахудом спросил он. Ерову из западни не почувствовал. Меньше всего этого мальчишку. Еровы растёр по красному лесу липкою испариной. Может, и был в доле, да делиться даже грошами не захотели. Скорее всего, на него просто перевели стрелки. Тут работал эксперт, а прикрытие обеспечивал какой-то крупный чин. Наиболее вероятно, начальник депозитарного отдела. Тут ещё Жук, по моим данным, имеет прямые выходы на армянскую группировку. А тебя никто не подозревает. влепил заранее подготовленный вопрос Белов. «Не понял». Яровой заметно вздрогнул, краска в миг слетела с лица. «Что разом взбледнулась, Арсений?» усмехнулся Белов. «Так уж сложно допереть, да?» Он пальцем, как крючком, зацепил воротник рубашки Ярового. Рванул. Когда тот ткнул своему голову в плечо, Белов до хруста сжал липкую шею Ярового. «Тихо, мент!» прошептал он в самое ухо. «К тебе приходили от того питерского мужика?» «Да!» приступил Яровой. И ты им помог закадрить мальчика из депозитария? Нет, без меня обошлось, клянусь Богом. Белов оттолкнул его от себя, вытер о пиджак испачканной в испаре не руки. Ты им с учера в Питере подписку о сотрудничестве дал. И они спросили, а ты промолчал. Наделся, что Белов лопухнётся. Яс таких, как ты, при Андрупоче, светлой ему память, погоны с мясом срывал. Вспомнил, сплюнул Яровой. Белов прищурился, но промолчал. доставы из кармана листок положил перед Еровым. Что это? насторожился тот. Меня жаба задавил Арсений. Кому не попадё подписки даёшь, а я тебе уже сколько терплю и всё дара. Ставь за корючку не тяни. Про подписку уговора не было. Баранты Арсений. Белов опять вытянул руку, но Еровы успел шарахнуться к стене. Что, страшно? А жить тебе не страшно? Мальчишка замочили, а тебя в назидание потомком жить оставят. Мне твоя подписка как духла музей со огурчик. Что я ею? От пули прикройсь. Ошибаешься, покачал головой Белов. Сначала подписка, потом письменные показания мелким почерком с мелкими подробностями. И я гарантирую тебе полную безопасность. И до конца дня держишь за убой бояется. Ну, если считаешь, что кто-то будет держать нежнее, Белов потянул со клестку. Но когда тебе агрегат корнями вырвут, ко мне не беги. Я ниткой с иголкой не владею, пальцы не те. грубый очень. Стой. Еровы перехватил его руку. Условие. Да какие могут быть условия, удивился Било. Берёшь ручку и пишешь. В комнате отчаянно затрезвонил телефон. Било сорвался с места, в сердце почувствовал обиду. Да, едва переведя дыхание, сказал он в трубку. В ответ раздался истерический крик, пробившийся через треск помех. Кто это? Настю? Я же тебе дурака предупреждал, не на шаг от неё. «Понял, уже еду!» Белов ворвался в кухню, на ходу натягивая куртку. «Арсений, ключи!» «Какие ключи?» Ярвой успел допить бутылку и теперь еле ворочал языком. «От твоей Тойоты, баран!» не выдержал Белов. «Сейчас нарисую!» Ярвой сунул сразу обе руки в карманы, заляпанных закуской брюк. «Не хе-хе, устроился!» «Хату отобрал, машину отбирает, сейчас ещё сучку привезёт, а меня на мороз выбросит!» Пока он копошился, Белов взял листок, убедился, что за карличкой Ярового на месте, сложил пополам и спрятал в нагрудный карман. И лицо его закаменело, но Яровой этого не видел. Как только связка ключей упала на ладонь Белова, он без замаха врезал правой в подбородок Яровому. Тот отлетел к стене, забился в угол и заскулил. «Это тебе за сучку!» Белов потер онемевший кулак. «Если к моему приходу не настрочишь показаний, дам за светлую память товарища Андропова». Мало не покажется, и не вздумай козёл броситься в бега. Сиди здесь и жди меня. Через 15 минут он влетел в палату. Дежурная сестра подтянула его за рукав, но он резко вырвался. Сидевший у кучки милиционер повернулся на шум. Лицо у него было осунувшееся от недосыпа, с набрякшими под глазами мешками. Усы свисали к уголкам губ. Можно служить в милиции, можно быть врачом. Но находиться в этих схожих близостью к краю и по стасях одновременно – уже перебор. По всему было видно, мужик дошёл до ручки. И жизнь, которая как не тушься, а всё равно уткнётся в больничную койку или тюремные нары, ему давно опостылило. «Тихо!» «Вы Белов?» «Да». Она назвала ваше имя, всё просила позвонить, пока не потеряла сознание. «Что с ней?» Белов понял, что боится подойти ближе. Быть це услышать то, что сейчас скажет ему этот усач, выжатый ночными дежурствами в склефосовского, давно превратившегося в вообще городской военно-полевой госпиталь, проникающее в лёгкое. И ещё одна в ведро, но это легче. Её надо готовить к операции, а вы, затянуло мец-сестра. Выйди, Маша, милиционер сказал тихо, но таким тоном, что Маша пулей вылетела из палаты. Кто такой Крутов? Вопрос был задан резко, как на допросе. Белов непослушными пальцами развернул удостоверение. Милиционер покрутил ус и вздохнул. Часов вот чесов, родственница или сотрудник, неважно. Белов уже успел взять себе в руки. Что она сказала про крутого? Говорила, что нашла фотографии в сумке. Всё. Да вы свяжитесь с оперативным по городу. Там уже должна работать бригада, а сюда опер только утром придёт. Никто сюда не придёт. Это дело ГБ, понял? Он не сообразил, что сгоряча ляпнул давно отменённое название конторы. Но милиционер был тёртый и жизнью хорошо учёный. В отличие от любомудрых теоретиков, был практиком и знал, что не в вывеске дело, а в сути. Туда, где замешана безопасность государства, без лишней надо вмешилесь не хотел. Уже 2 минуты и как понял. Судя по голосу, был даже рад спихнуть это дело на неизвестно каким боком причастного к нему Белова. Сумка его у меня внизу. Пойдём. Белов, сделан от собой усилие, подошёл к койке. Заглянул в заострившееся лицо Насти, едва коснулся мокрого от испаренной лба и отдёрнул руку. «Ну, суки, кровью умойтесь». В погружённом в полумрак коридорчике приёмного покоя пахло бедой, дезинфекцией, йодом и кровью. Белов посторонился, пропуская к лифту каталку с тихо стонущим человеком, до самого носа укутанным простынёй. Рядом шла медсестра, держа на полусокнутой руке банку капельницы. Прозрачная трубка уходила куда-то под простыню. За мидбратом, толкавшим каталку, семенила растрепанная старушка и всё время мелко крестилась, сначала себя, потом того под простынёй. Дверь в одну из секций приёмной распахнули, и в полосе света вырвавшейся в коридор, Белов увидел Дмитрия. Тот сидел на жёстком диванчике, свесив голову наскрещенные на коленях руки. Услышав приближающиеся шаги, медленно поднял голову, разглядел Белова и тут же вскочил. Игорь Иванович Он с трудом вздохнул. «Убить меня мало, не сберёг, в двух шагах был». «Как вас угораздило?» Белов отвёл глаза. Щёки Димки были мокрыми. «В казино были, там ей фотографии передали. Она Кротова нашла. Ну того, что в Заволжске от инфаркта умер. Я ещё в эту клинику на острове свой выходной мотался. Вы ещё просили никому не говорить». «Тихо». Белов, что из сил, нажал локоть Дмитрия, оттащил в темноту. «Где фотографии?» «Часть у неё, часть у меня». Дмитрий достал из кармана пачку. Белов повернулся к неяркому свету, идущему из окна, быстро перебрал фотографии. «И Кирюха Журавлёв там! Чёрт его, дери!» Пробормотал он чуть слышно. «Что вы сказали?» «Ничего». Белов сунул пачку фотографий в карман. «Пойдём, молодой, сейчас покажу, как надо избавляться от комплексов». Неприкасаемые Ресторан был маленький, всего на десяток столиков, спрятавшихся в глубоких затемнённых нишах. Хозяева сразу же предупредили: никакого стриптиза, платных лабухов и накрашенных девиц. Публика будет собираться солидная, ценящая тишину и конфиденциальность. Уголовников, попытавшихся поставить ресторанчик под кантервал, отшили сразу же, жёстко и без лишних разговоров. Пригласили для переговоров за кольцевую автодорогу и изрешетили из автоматов. Сюда заходили скоротать вечерок приехавшие в Москву серьёзные люди из регионов. Здесь прямо за столиком решались кадровые и финансовые проблемы. Тихо и неспешно под приглушённую музыку, вспы и мелькавшихся на экранах телевизоров, здесь ни разу не замечали, но дела прекрасно делались и без них. Сталин отрезал кусочек парной говядины, положил в рот и стал медленно жевать, закрыв глаза. Отменное качество продуктов было ещё одним условием благополучия хозяина ресторана. Шеф-повар из старых Цайковских кадров вкусы посетителей знал отлично, готовил по-домашнему, без новомодных экзотических вывертов. Решетников подлил себе чистой, как слеза водки, выпил глякнув воду довольствия. Угадил я тебя, а? Сарэн открыл глаза и вдоль тарен накивнул. Ни что так не успокаивает, как хорошая еда. Ты не находишь? А что тут думать? усмехнулся Решетников. Все мы звери, кто в шкуре, кто в пиджаках, а сытый зверь всегда спокоен. Это к нам. Сарэн кивнул на вошедшего в зал человека с непроницаемым лицом, хорошо выдрессированного добермана. Промокнул губы салфеткой и помахал тому рукой. Слушаю тебя, Владислав. Человек доберман молча протянул листок. Салим развернул его, прищурившись, прочёл написанное и положил рядом с старилкой. Что ещё? Владислав достал из кармана тяжёлые часы-луковицу, отщёлкнул крышку. Ровно 7 минут назад по каналам Итартас прошло сообщение. Он защёлкнул крышку часов. Смертельно рано натошили. Спасибо, Владислав, кивнул Салим. Можешь идти. Салин отодвинул тарелку, достал пачку ментоловых сигарет и медленно раскурил. Подбежавший официант поставил перед ним пепельницу и тут же скрылся. "Прочитай", Салин протянул Решетникову бумагу. Тот быстрый наскосок пробежал по строчкам взглядом и покачал головой. "Снимаешь шляпу?" Салин слабо улыбнулся, но по всему было видно, что похвала друга доставила ему удовольствие. "За такое и выпить не грех". Решетников потянулся к запотевшему лафетничку с водкой. И лев в офис поехали. Нет. Салин затушил сигарету и приподнял свою рюмку. Пусть теперь под сидирсом работает. Ему обязала где больше ничего не остаётся. Ресма срочно. Товарищу Салину ВН. Старший группы прикрытия объекта Ассуль сообщает, что в 2024 на Ассуль было совершено нападение группой неустановленных лиц. Исходя из поставленной задачи, старший группы принял решение оказать вооружённый отпор. В ходе огневого контакта ликвидировано двое нападавших, предположительно имеются раненые. В группе потерь нет. Сопровождавший Ассоль объект «Принц» в перестрелке не участвовал. Объект Ассоль получил тяжёлое ранение, доставлено в Институт скорой помощи имени Склифосовского. Нами зафиксирован приезд объекта «Белый». После посещения палаты Ассоль он срочно выехал к месту работы. Имеется аудиозапись разговора состоявшегося между Белым и принцем, из которого можно заключить, что Белый намерен реализовать информацию, полученную им от Ассоль. Принцу им переданы фотографии, сделанные Ассоль в известном вам адресе. Неприкасаемое. О том, что Белов, задействовав показания Насти, снятой дежурным опером с Клифцовского и приложив листик из скоревым почерком Еробова, срочно, невзирая на невменяемое состояние доставленного в управление, легко добился разрешения на захват Подсидерцев узнал спустя 5 минут после того, как Белов объявил это своему отделу. Первым отстучал Семёнов. Других талантов, кроме стукачества у блотного мальчика не было. Потом его звонок продублировал всегда медлительный Барышников. Сразу же отметил для себя подсидерцев. Кто-то невидимый, но достаточно влиятельный дёрнул за ниточки, склонив чашу весов в пользу Белова. Подсидерцев, недолго думая, набрал номер начальника Белова. Подсидерцев говорит: "Привет, Леонид Трофимович". Хочу спросить, кого это там решил травить того Бело? Ой, не надо. Начальник отделения и не знает, чем заниматься, его основной кровопийца. Как узнал про травлю? Врось, Трофимыч, всю жизнь в органах, а такие вопросы задаёшь. Вот вот. Тебе не вой с трупов в отделении не нужны? А Беловых разом организует, потому что я сейчас в том же месте в тот же час буду брать человека. Да на нём до раско терроризм висит. Он с пелёнок воюет. И не дай бог они усилили охрану. От Беловских Орлов там только перья полетят. Короче, слушай меня, сейчас к тебе подъедет мой человек. Да никто тебе за жабры не хватает, слушай, Леонид Трофимович. Шеф твоей управы за то, что вместо Родины начал банки охранять. Пинком под зад получил, так? Что сейчас начинается? Правильно соображаешь, чистка кадров. А на пенсию тебе ещё рановато. Намёк понял? Согласуем. В захват проводят мои, за их спинами входят Беловские опера. Нет, я возьму только своего. Допусть, да подается. Я ещё посадись, чтобы ему медальку на грудь повесили. Он бросил трубку, вытер платком влажную ладонь. За спасение утопающих медаль нужна. Это точно, прошептал под сидирцами. Он достал из папки фотографии Крутова и Журавлёва, положил на стол. Долго всматривался в их лица, потом снял трубку внутренней связи. Дежурный, группу А, в ружьё. Старшего группы ко мне в кабинет на инструктаж. В группу захвата специально отбирались люди с цепкой памятью на лица. В любых условиях, как бы ни сложился бой, они были обязаны выполнить специальную задачу: обнаружить и взять под контроль тех, чьи фотографии им дали запомнить. Взять под контроль следовало понимать двояко. Но в зависимости от приказа, это могла быть эвакуация любой ценой, живым или мёртвым, или обязательная и безусловная ликвидация на месте обнаружения.